Глава вторая. Лавка знаний. Кирилл Савушкин. Сова. Когда Серега позвал Кира поиграть в новую игру и выиграть там главный приз, парень сначала удивился и подумал, что его друг чересчур много мечтает. Но с другой стороны, делать ему и так было нечего, поэтому он согласился на авантюру. И вот сейчас, находясь в игре и следуя за Катей, Кир думал, как ему поступить. Слушаться одноклассницу Фриза или играть по-своему. Благо, игровой опыт у него большой. С другой стороны, девушка данную игру уже знает, в отличие от них. Вот только и самому Киру довелось уже не раз тестировать игры, а потом играть в финальную версию. И очень часто после бета-теста разработчики вставляли новые фишки в игру и в игровой процесс, что могли в корне изменить начальную версию. Да и очень многое во время таких тестов сам игрок может не заметить или просто пройти препятствие более длинным путем. Знаем, сталкивались. Нам сюда, сказала девушка. Они остановились возле круглого шатра, диаметром около трех метров. Над центром здания парил знак в виде свитка со знаком вопроса в уголке. Кодим по одному друг за другом. Внутри каждый попадет в свою комнату с подставкой посередине. Подходим. Выбираем простой вопрос и отвечаем. Теперь по поводу билдов, что так интересует Фриза. Катя посмотрела на Серегу, а тот даже закивал энергично, подтверждая свое нетерпение. Если мы и дальше собираемся играть вместе, то должны распределить роли. То танк, дамагер и лекарь. Итак, мальчики, есть пожелания? Дамагер, опередил Кирилл всех. А то знает он Фриза. Если тот первым выскажет пожелание, то упрется рогом, и желанная позиция первого бойца будет потеряна. Вон, как его рожу скривила. А почему это ты, Дамагер? Ну, что я ожидалась? Потому что успевать высказывать свои пожелания надо. Все, позиция забита. Я лекарь. Вдруг заявила Пегас. Опа! «С чего бы вдруг самая скучная позиция стала такой желанной?» — мгновенно среагировал Серега. «Не люблю стоять на острие, зная, что ответить мне нечем». «А мне и выбора, значит, не оставили. И как тогда я уровни набирать буду, если все фраги сове пойдут? Ты-то опыт на моем отхиливании, наверное, заработаешь». «Снова неверно. Опыт идет только за убийство. Это если задание не считать. Но не переживай, при вступлении в группу неважно». «Убил ты противника сам или вообще в сторонке стоял? Зачисляется всем одинаково. С одним нюансом, конечно, но на нас это не влияет». «И какой нюанс?» – спросил Фрис. Акир отметил, как технично Катя увела разговор от выбора роли в команде. Будто все уже определено. «Разница в группе не больше пяти уровней. Чтобы паровозов никто потом не устраивал. Собственно, почти все беты этот момент сразу отметили, когда такого ограничения не было». Девушка встряхнула волосами и махнула рукой на лавку. «Хватит уже разговаривать, время теряем. Раз с ролями определились, то я пошла». «Эй, что значит определились?» — крикнул Сергей, но было поздно. Пегас уже была в здании. «Смирись, друг! Теперь ты наш щит!» — хлопнул Кир по плечу товарища и зашел вслед за девушкой. «Внутри, как и говорила Катя, была только тумба, как у ораторов, посередине». И больше ничего. Даже окон. Неяркий свет исходил от стен, что позволяло видеть, что находится внутри, и создавая ощущение уединения. Не было ни звуков, ни музыки. Только фоном как будто издалека раздавался шелест переворачиваемых страниц. Парень подошел к тумбе и посмотрел на лежащую там книгу. Она была открыта посередине и девственно чиста. Но почти сразу на странице проявилась надпись. Ответьте на мой вопрос и получите знания Ну давайте что ли Не зная что делать дальше, так как никакого подтверждения или отказа не было Неуверенно сказал Кирилл Какие знания вас интересуют? Общие для всех? Серебряные для знаки? Или золотые для мудрецов? Очень хотелось золотых Правда останавливало предупреждение девушки о невозможности повторного ответа в тот же день А наверняка на таком уровне вопрос будет непростой Общий вопрос, что советовала Катя, не устраивал самого Кира. Парень вполне обоснованно считал себя умнее большинства. Серебряные, решился Савушкин. Однажды встретились медвежатник, взломщик сейфов, Белов. Домушник, грабитель квартир, Чернов. И вор-карманник, Рыжов. Черноволосый преступник сказал, странно, что у одного из нас черные, у второго белые а у третьего рыжие волосы, хотя при этом ни у кого из троих фамилия и цвет волос не совпадают. Медвежатник Белов ответил, действительно, какой цвет волос был у вора-карманника. Время на ответ пять минут. Так, ну это должно быть просто. Раз не совпадают, то карманник не рыжий, то есть либо белый, либо черный. Дальше. Спросил черноволосый, но не сказано, кто это. Но точно не Чернов. То есть Рыжов или Белов. Правда, Белов отпадает, так как он ответил. Значит, Белов не белый. Не соответствует фамилии. И не черный. Отвечает ему. Белов выходит рыжий. Рыжов получается не рыжий, что логично. Но вот белый или черный? Чернов не черный и не рыжий. Значит, белый. Тогда ответ осталось 1 минута 17 секунд. Черный. Правильно. «Выберите тип заклинания». «Что же здесь сложного? А еще пугало!» «Правильно, что не повелся на бабьи страхи», — подумал Кирилл. «Вы можете выбрать магический удар, магический барьер, малая регенерация». «Не густо. Хоть здесь не соврала. Ну, я же дамагер, так что выбираем атаку». «Выбран магический удар. Заклинание добавлено в книгу заклинаний». «Осталось четыре слота». «Вот-вот. Еще и ограничение на количество спелов». А Катька предлагала простое взять. Правильно ее не послушал. После этого Сова вышел из шатра. «Что-то ты долго! Неужели такой тугодум?» Ехидно спросил Фриз. «Над серебряным вопросом подумать надо, а не просто первый попавшийся ответ ляпнуть», гордо ответил Кир. «Так ты серебро взял? Дурак!» «Ты же нас чуть всех не подставил!» Накинулась на парня девушка. «Не подставил же!» Огрызнулся сова в ответ. «Да и сделано уже все! И вопрос был плевый! Давай дальше уже веди! Качаться пора!» Пегас раздраженно смотрела на Кира. «У нее явно было, что ответить на самоуправство парня! Но продолжать она не стала!» «Ладно! Но еще один несогласованный с командой ход и можем разбегаться!» «С таким подходом у нас ничего не выйдет. Все согласны?» Сергей молча кивнул, не сводя взгляда с приятеля. Тот после промедления тоже подтвердил согласие. «Идем. Причал с лодками на окраине города. Через час доберемся. Заодно из жизни поднакопим». Не дожидаясь остальных, девушка практически побежала в выбранную сторону. «Пойдем, что ли? Умник!» Сергей двинулся вслед за одноклассницей. Кирилл не стал отставать от команды. Единственное, что его беспокоило, это реплика девушки о жизнях. Он сначала думал, что раз отметки о них не было в меню, значит умирать здесь можно бесконечное число раз. Но если их нужно копить, то это не так. «Как же я не люблю играть вслепую!»